«Ну что, теперь ты спокоен?» – ехидно прокомментировал мои командирские замашки дед. Но был удостоен только скептического хмыка. Поскольку также подошел к делу организации охраны, используя при этом весь свой опыт и постоянно ворча. «Эх, мне бы сюда хотя бы один свой отряд. Я бы им показал». Что именно и кому собирался он показывать, я уточнять не стал. И так понятно, что ничего хорошего из данных наглядных пособий не получилось бы а то я свою родню не знаю. Сам такой же. Движение каравана тут же приобрело некоторую размеренность и организованность, перестав напоминать сборище малознакомых людей, толпой, следующих в одном направлении. Как мне казалось, даже воины ворчали больше для проформы, так как не могу представить себе настоящего наемника, которого бы устроило такое положение вещей. Ведь от этого зависит жизни не только охраняемых, но и их собственные. Какая радость от того, что во время боя под ногами будет бегать разноживность, включая и хозяев животных. Да, что-то меня не туда занесло. Вообще-то эти места и без того имеют дурную славу. Так что будем питать слабую надежду, что на этом наши неприятности закончатся. Не хватало мне еще какой-нибудь шальной разбойничьей в атаге. Хотя, как я уже успел убедиться на собственном опыте, От светлых земель можно ожидать всего. Создается впечатление, что тут каждый сам за себя. А все остальное пусть идет хоть в объятия царицы ночи. Никому и дела не будет. Здесь не то, что дома. У нас дороги патрулируются разъездами. На расстоянии дневного перехода находятся уютные постоялые дворы. Не путешествие тебе, а просто сказка. Я даже зажмурился от нахлынувших воспоминаний. Нет, какой-то все же дикий это край. И люди здесь живут, ему подстать. Теперь понятно, почему все светлые такие ушибленные. Видимо, в этих краях другие и не выживают. Зато теперь никому не было скучно. Ни охранникам, ни возницам. Отработка внезапного нападения, совместное преодоление препятствий. А что они хотели? Этой дорогой дороги знают, сколько лет никто не пользовался а также многое другое, не менее увлекательное. В общем, плато мы преодолели на редкость быстро. А если вспомнить, с какой скоростью мы на него поднимались, то, можно сказать, почти бегом. Маячившая передо мной уже два последних дня ведения настоящей кровати и ванной, заполненной водой, подгоняла не хуже длинного бича, которым пользуются погонщики тягловых упряжек. Кто бы мог подумать, что я буду готов на все – только бы получить возможность вымыться и выспаться. Это дня два к ряду, а то и все три. Кстати, подзабылось даже то, как я стал выглядеть. Никто по данному поводу не возмущался и со истеричным криком не бежал впереди каравана. Может, эти светлые не такие странные, как я себе их представлял. К границам плотом мы подошли к вечеру. Честно, будь моя воля, мы пошли и дальше – Ну, не нравится мне это место. Не нравится. Однако голова каравана уперся, как баран. В общем, устраиваться на ночлег нам пришлось среди того же недружелюбного пейзажика. Но ничего-ничего, еще одна ночь, и... Вот только уснуть я так и не смог. Лежал, уставившись в ночное небо, безуспешно сились понять, чего же мне не хватает. Ох, ну вот всему надо учить. Вставай! «Не понял». Тихий смешок. «Что тут может быть непонятного? Ты же властелин!» «И... тренировки!» «А... не хочу!» «И вообще, я бедный, несчастный, тяжело больной ребенок!» Дарт насмешливо цыкнул. «Шевелись давай, ребенок! Тело требует тренировки!» «Так что давай на ноги и вперед!» «Так и быть! Сегодня будет непростая разминка!» Успокоил, нечего сказать. И что же это будет? Танец с тенью. Ох, вот только этого мне и не хватало. Впрочем, в этом нет ничего интересного. Уверен. Легкий ветерок пощекотал кожу. Где-то вдали стрекотали кузнечики. Неверный свет звезд раскрашивал плато в серебристые тона. Караван скрылся за невысоким холмом. А я я мучительно вглядывался в землю под своими ногами, надеясь заметить там свою тень. Это ведь с ней мне придется танцевать. Нет, понятно, зрение властелина имеет свои преимущества, но одно дело сражаться и совсем другое пытаться рассмотреть при свете звезд собственную тень. Похоже, дедушка попросту решил надо мной поиздеваться. Какая к Маргулу тень, когда вокруг ночь? Я уже готов был взорваться, Но в тот миг, когда с губ едва не сорвались бранные слова, я вдруг разглядел нечто более темное. Тень? Молодец, растешь. А теперь подними ее. Что? Подними. Как? Эх, молодежь, что тут думать. Подставь под нее теневое зеркало. Подними его вертикально. А потом оставь тени свойства зеркала за мо зеркало убери. Э, это он о чем? От более подробных комментариев дедушка воздержался. Пришлось действовать на основе полученной инструкции. Подставить зеркало под тень оказалось легче легкого. Только и надо было, что создать амальгаму не прямо перед собой, а на земле. Поднять и зафиксировать вертикально было труднее. Мало того, что вокруг ночь, так еще и это несчастное пятно – по недомыслимому именуемое тенью, никак не желала зеркалом соединяться. В смысле, зеркало с отражением отдельно, тень отдельно. Я повешусь. Озарение пришло после пятой или шестой попытки, когда я вспомнил рекомендацию оставить тени свойства зеркала и попытался тень к зеркалу прикрепить. Ну а дальше, когда я выполнял последний пункт дедушкиных инструкций, Все пошло будто по накатанному. Плоское смутное отражение тень внезапно обрело объем, шагнуло вперед, и я вдруг увидел себя. Отливающая антрацитовой чернотой чешуя, острые когти, лишь лицо было затянуто какой-то туманной дымкой, да корона поблекла, став серебряной вместо золотой. Отражение отсалютовало мне мечом и приняло боевую стойку. «Однако!» «Что стоишь?» насмешливо поинтересовался Дар. «Начинай!» «А если я его раню или убью, со мной ничего не случится?» «Ух ты!» «И с каких только пор стал таким рассудительным?» «Да ничего с тобой не случится!» «Это классическая тренировка!» «А тень у меня потом останется?» «К бою!» Парные клинки Алтзаура блеснули в свете звезд. Этот танец я запомню надолго. И эту ночь, и звон мечей, и то, как атаки превращались в контр и как пел ветер, касаясь губами острых клинков. Пропал еще один источник силы. Хочется выть, бессильно кусая губы. Это был великолепный алтарь. Так почему? Кто посмел? Но что это? Легкое прикосновение к силе. Танец с тенью? Классическая тренировка Ордена Предвечной Тьмы. Моего Ордена. А ведь это шанс. А еще запомню, как мое отражение внезапно замерло, отступило на шаг. Глаза, до этого скрытые какой-то легкой дымкой, внезапно полыхнули призрачно-синим огнем. С губ его сорвался хриплый половой полустон. «Деда, это что такое? Это ты сделал?» «Вообще-то тренировка этого не предусматривала», – судорожно сглотнул удар. В следующий миг я с трудом увернулся от клинка. «Маргул, да когда же он выдохнется?» «Я уже раз пять пытался рассеять зеркало, ставшее основой для этого Мархангова двойника, но мое отражение лишь кривило тонкие губы. Все, больше в этом облике не улыбаюсь». И продолжала атаковать. Я уже успел пару раз ошибиться. Меч тени отражения полоснул по руке. Потом чудом едва не растек мне ключицу. Убейте меня, если я хоть что-то понимаю. Только что сражались на равных, ведь это отражение мое. А теперь оно на пару порядков оказалось сильнее. Что за марханг в этого двойника вселился? Марго Алзаур уже несколько раз доставал тело моего двойника. Меч распарывал черную чешую Но из страшных ран не сочилось ни капли крови, а их края смыкались буквально на глазах. Даже заклинания его не брали. Под напором двойника я отступил на шаг. Еще один. Мысли о бегстве даже не появлялось Откуда-то пришло ясное понимание того, что попытайся я убежать и, отливающий дымчатый чернотой меч, вонзится в незащищенную спину. А тень – моя тень займет мое место. Неужели все это плата за ваш нежданный подарок, ясноглазая леди по имени Ночь? Внезапно мне под ногу попал какой-то камень. Она скользнула вперед. Уже падая, я увидел занесенный над головой меч. Короткий, плохо сбалансированный кинжал вонзился в сердце моего двойника. Тот замер, с каким-то странным удивлением уставившись на меня, и осыпался пеплом. «Ох, что это было! Как вообще можно убить это?» «Помочь встать?» – прозвучал откуда-то со стороны лагеря тихий, чуть насмешливый голос. «Сам справлюсь!» – мрачно буркнул я, перекатываясь на бок. «Так, полежать две минуты и вставать! Ох!» «Дедушка! А, дедушка! Ну вот объясни мне доступным языком, чего нам двоим в лагере не сиделось?» «Кто тут тренировок выжелал?» «Не напоминай, а?» Я медленно встал на четвереньки, потом на ноги. «Ох, ну вот что мне так резко плохо стало, а? «Ладно, можете не отвечать, сам догадаюсь. Ты сделал это в первый раз уже во взрослом возрасте. Бе-бе-бе и все такое. Лучше бы не делал вообще». Как ни странно, но Дар промолчал. «Ох, ладно, забыли. Мне еще обратно до лагеря идти». Это же род наверняка уже ушел. Как услышал, что я в помощи не нуждаюсь, так и сбег на все четыре стороны. Правильно? Оказалось, нет. Лунный свет очертил неподвижную фигуру, стоявшую на вершине холма. Воин, скрестив руки на груди, бросил на меня ироничный взгляд. — Простите, что помешал вашему посвящению в рыцари Не сдержался. — Что поделаешь, старость? Нервы слабые. Мне хватает того, что я с одни ночи. Третий. о о, -о Издевка в его голосе слышалась все сильнее. Так посвящение специально не готовилось. О чем вы? Вот не понимаю я его. Хоть убей, дед. А, деда, ты понимаешь? Молчи и слушай. Ну как? Хмыкнул темный, не отрывая от меня напряженного взгляда. Внезапно проснувшийся ветер дергал его завьющиеся волосы, но бывший рыцарь словно не замечал этого. Классическое посвящение, вызов тени, приглашение для миледи ночи заглянуть в этот мир и вслед за этим уничтожение того, кто соединил в себе две силы. Классика! Ой, мама, приглашение заглянуть в этот мир? да от меня это было не приглашение» а, скорее всего, парадное шествие. Деда, во что ты меня втравил? А я откуда знал? Поспешно парировал Дориэн. Я вообще здесь ни при чем. И никаких приглашений тут быть не должно. Короткий танец. А как только надоест, убираешь структуру зеркала и все. Так, спокойно, Диран, спокойно. Возьмем себя в руки и попробуем размышлять логически. Если он считал, что это посвящение, то... «Если вы считали, что это посвящение, почему помогли мне?» Тяжелый вздох. «Диран, ты всегда такой идиот. дон да и помог-то потому, что знал. Это не посвящение». «Логично». Воин позволил себе кривую усмешку. «Да вот, захотелось что-то». Моего ответа он не стал дожидаться. Развернулся, собираясь уходить. «Благодарю вас, ронархен Гартшхен». Тихо сказал я. И пусть сила тьмы станет вашим доспехом. На мгновение спина воина окаменела. Не разбрасывайтесь подобными пожеланиями, принц. Иногда они исполняются. Мдя. Это типа он меня в ответ послал? Не знаю кто, как и куда, а я иду спать. И никакими тренировками больше заниматься не стану. Всем ясно? Тишина в ответ. Я тихонько добрался до стана, Осторожненько притулился в дальнем уголочке. К счастью, моего отсутствия никто не заметил. Лишь ты, свернувшаяся калачиком на небрежно брошенной шамитом куртке, приоткрыла один глаз и, бросив на меня короткий взгляд, вновь задремала. А вот все-таки, если уничтожение двойника, посвящение в рыцаре, господин Гардшхен снова вступил в орден? Или тут только свои отражения считаются?